Глава 15. Краматорск в огне. Поздней осенью началась Краматорско-Славянская наступательная операция армии ДНР при поддержке вооруженных подразделений ЛНР. Сосредоточенный удар всей мощи привел к тому, что в полуокружении оказалось более 8000 украинских солдат оккупационной армии. Целью наступления было полное блокирование Краматорска и Славянска и выход во фланг группировки ВСУ в Красноармейске. Именно здесь находился штаб так называемой антитеррористической операции. Перед штурмом командование армии республики вышло напрямую на украинское руководство, так называемое АТО, для того, чтобы организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, стариков, женщин и детей. С большой неохотой, но украинская сторона все же пошла на это. Правда, не обошлось без скандала. Часть военнослужащих украинской армии переоделась в гражданскую одежду и попросту сбежала из осажденного города. Украинская сторона в ультимативном порядке требовала вернуть дезертиров, но республиканцы прекрасно понимали, что ждет там украинских солдат, отказавшихся воевать за бандеровцев. Понимали это и сами украинские солдаты. В итоге республиканцы просто объявили украинских военнослужащих военнопленными, к огромной радости последних. Такой же гуманитарный коридор организовали и для выхода мирных жителей из Славянска. Для республиканского командования это было как перчатка, брошенная в лицо противнику, вызов на открытый поединок. Все понимали, что на стороне войск Донецкой Народной Республики стратегическая инициатива и тактический перевес. Теперь именно они навязывали свои правила украинской стороне. Киевским оккупационным властям нужно было или соглашаться и проиграть, или же не согласиться и уйти с позором. Штурм Краматорска и Славянска начался с мощного ракетно-артиллерийского удара по горе Карачун. Там находились наблюдательные пункты, укрепленные позиции бандеровцев. Также по аэродрому Краматорска и по огромным машиностроительным заводам. Именно НКМЗ и СКМЗ обеспечивали великолепную ремонтную базу для техники украинских оккупантов. Кроме того… Огромные площади крупнейших в Европе машиностроительных предприятий, бомбоубежища и развитые подземные коммуникации позволяли укрывать на территории СКМЗ и НКМЗ огромное количество солдат и бронетехники. Республиканцы старались быть точечно, щадили город, но сделать это было практически невозможно. Что ж, дома и заводы можно отстроить заново, а вот человеческие жизни уже не вернешь. Днем и ночью небо полыхало от залпов гаубиц реактивных систем залпового огня. По отдельным, особо важным целям, применялись не только грады, но и более мощные ураганы. Гора Карачун в окрестностях Славянска полыхала и дымила словно действующий вулкан. Доставалось также и позициям украинских войск на окраинах Краматорска и Славянска. Республиканские танки при поддержке самоходок, БМП и бронетранспортеров, Перемололи передовые рубежи обороны бандеровцев и закрепились на отвоеванных рубежах. При штурме укреплений украинских карателей использовалась тактика освобождения Грозного во вторую чеченскую кампанию. Штурмовые группы, насыщенные тяжелым стрелковым вооружением и гранатометами, входили в город, оставляя бронетехнику на окраинах. Была разработана тактика использования артиллерийских корректировщиков и передовых авианаводчиков. Вертолетчики сидели в кабинах ночных охотников в готовности номер один. Еще ночью они перебазировались в Артемовск на передовые площадки подскока. С них и должны были работать по целям в городе. Но ну, а пока там властвовали боги войны. Со стороны Краматорска и Славянска слышались глухие раскаты канонады. Над горизонтом вставала зловещее багровое зарево пожаров. Нервы у командира вертолетного звена, старшего лейтенанта Селезнева, были напряжены до предела. Он помнил свой первый бой в качестве ведущего и первую потерю, подбитый вертолёт. Пилоты, штурман, оператор тогда выжили, но Влад навсегда запомнил тот суровый урок войны и теперь в сотый раз просчитывал свои действия. Зеленая ракета прочертила небосвод, отсекая все земные заботы. Боевые вертолеты Ми-28Н поднимались на работу. На каждом винтокрылом танке полный боекомплект. 16 противотанковых управляемых ракет, 40 Нурсов в двух блоках и 300 снарядов к скорострельной 30 миллиметровой пушке. Все эти подарки подготовили для бандрологов техники-оружейники. Ночные охотники скользили в дыму и огненных сполохах взрывов над Краматорском. На улицах кипели ожесточенные бои. Разобраться, где свои, а где чужие, было почти невозможно, если бы не российские обзорно-прицельные комплексы. кибершлемы пилотов и операторов Ми-28Н отсекали все помехи и позволяли точечно применять высокоточное оружие. «Прием, вертушки! Нас зажали на подходах к Старокраматорскому машиностроительному заводу! Нужна помощь! Передаю уточненные координаты!» «Вас понял, принимаю координаты!» Штурман-оператор, старший лейтенант Климов, определил местоположение штурмовой группы республиканских войск. Бойцы закрепились в развалинах полуразрушенного дома на перекрестке неподалеку от машиностроительного завода. По ним вели огонь из пулеметов и гранатометов. Республиканцы огрызались зло и точно, сдаваться они не собирались, а воевали умело и расчетливо. Но с соседних улиц бандеровцев поддерживали танк и расчет автоматического 82 мм миномета Василек на бронированном армейском грузовике. Серии мин ложились так плотно, что головы поднять было нельзя. Бандеровский танк стрелял не только из пушки, но и из пулеметов. Особенно хреново было то, что у танка Т-64Б была дистанционная установка крупнокалиберного пулемета Утес. И стрелять экипаж мог, не покидая башни танка. Это не Т-72, где командир за башенным пулемётом становится отличной мишенью для снайпера. «Цель вижу, атакую». Влад отклонил ручку управления, заходя на цель. «Артём, работаем». «Захват произвел. танк наблюдаю». «Ракета пошла!» Управляемая противотанковая ракета «Атака» управлялась не по лазерному лучу или тонким проводам, а по радиоканалу. Это существенно повышало помехозащищенность нацеливания ракеты именно в таких условиях, когда внизу огненный ад, а улицы затянуты дымом и пылью. «Атака» ударила бандеровский танк четко в крышу башни. Кумулятивная струя прошила броню раскаленным жалом и вызвала детонацию боекомплекта. Массивная 15-тонная голова танка взлетела на огненном фонтане взрыва. Одновременно ведомый Ми-28Н нанес удар управляемой ракетой по бронированному грузовику с автоматическим минометом, после чего ударные вертолеты отстрелили тепловые ловушки и ударили по бандеровской пехоте из пушек. Осколочно-фугасные 30 миллиметровые снаряды буквально выкосили украинских оккупантов. В воздух полетели оторванные руки и ноги, куски плоти и головы бандерлогов. Скорострельные 30 миллиметровки работали как адские мясорубки. Это было действительно страшное оружие. «Я селезень, выходим из атаки, горка с разворотом!» «Вас понял, прием. Путь для штурмового отряда оказался свободен, а вертолёты поднялись выше, получив по радио другое целеуказание. Винтокрылые «Мстители» носились над городом, федро рассыпая на головы бандеровцам реактивные снаряды и пушечные очереди в сиянии отстреленных тепловых ловушек. Операторы вооружения ювелирно точно наводили сверхзвуковые противотанковые атаки, уничтожая не только украинскую бронетехнику, но и огневые точки противника. Благодаря помехозащищенному радиоканалу наведения, ракеты уверенно шли к цели, игнорируя перепады температур от пожаров и задымленность, которая была фатальной для систем с лазерным и тепловым наведением. Ночные охотники оказались практически неуязвимы для зенитных пушечных установок, пулеметов и немногочисленных ракетных комплексов «Оса» или «Стрела-10». Странно, что украинское командование, зная о том, что на стороне ДНР воюют современные боевые вертолеты, не усилило противовоздушную оборону Краматорска. Что это было? Очередная тупость украинского командования или предательство? Как бы то ни было, на ударные вертолёты Ми-28Н — практически безраздельно властвовали в небе над Краматорском. Редкие пуски украинских зенитных ракет проходили впустую. Бортовая аппаратура радиоэлектронной борьбы русских вертолетов надежно глушила каналы наведения морально устаревших ЗРК. В ожесточенных уличных боях за Краматорск именно боевые вертолеты Ми-28Н стали ключевым фактором победы. Бандеровцы укрепили позиции в городе по всем правилам военного искусства, Сказывался опыт войны в Чечне, в которой поучаствовали многие украинские головорезы. На Северный Кавказ они ехали с одной только целью – убивать русских. А теперь принесли горе и кровь на землю Донбасса. На высотах и перекрестках стояли вкопанные по башне танки. Из-за катастрофической нехватки топлива они были превращены в неподвижные огневые точки. Каждый дом представлял собой крепость. Во дворах на закрытых позициях размещались миномёты. На верхние этажи умудрялись затаскивать даже спаренные зенитные пушки ЗУ-23-2, не говоря уже о крупнокалиберных пулеметах и автоматических гранатометах. Выковырить украинских оккупантов из таких укреплений было весьма непросто. Штурманы-операторы вертолетов Ми-28Н вгоняли управляемые ракеты атаки в оконные проемы. Только такими ювелирными прицельными пусками можно было уничтожить бандеровских гадов. Отряды украинских оккупантов передвигались по подземным коммуникациям, и для их блокирования использовались удары неуправляемых реактивных снарядов с бронебойными и фугасно-проникающими боеголовками. Взрывы таких ракет обваливали канализационные коллекторы, замуровывая заживо бандеровцев. Очень важное задание выполнял транспортно-десантный отряд Романа Есаулова на вертолетах Ми-8 АМТШ. Уличные бои в Краматорске отличались особой ожесточенностью, Раненых, в том числе и тяжелых, было много. Транспортно-десантные борта приземлились в самом Краматорске под шквальным огнем бандеровцев и эвакуировали пострадавших от пуль и осколков республиканцев. Практически постоянно вертолеты привозили фюзеляжи и остеклении кабины пулевые пробоины. Но, очевидно, удача любит храбрых. Из экипажей двухсотых не было. Ну а раненых хватало. Командира транспортно-десантного отряда тоже зацепило в руку на вылет. Ничего серьезного. «Исаул, как же вы долетели на таком вертолете, да еще и с десятком раненых на борту? У вас же лопасти несущего винта прострелены!» «У нас еще один пропеллер есть», — улыбаясь, ответил командир транспортно-десантного отряда. «Где?» «В кабине, вентилятор, чтоб не жарко было. Вот на нем и долетели», — пошутил бывалый вояк, обаюкая раненую руку на перевязи. Вместе с вертолетчиками вылетали бригады неотложной медицинской помощи. Реаниматологи прямо в воздухе боролись за жизнь солдат ДНР, делали инъекции кардиостимуляторов, ставили капельницы и переливали кровь. В первой медицинской помощи существует правило золотого часа. Чем скорее оказана помощь раненому, тем выше его шансы на спасение и выздоровление. Часто прошитые пулями «восьмерки» Есаула летели прямо в Донецк, где их уже встречали бригады хирургов. Именно оперативная эвакуация с поля боя позволила сохранить жизнь многим тяжело раненым бойцам ДНР. И все же в воздухе республиканские боевые вертолеты, как оказалось, были не одни. Разгоняя клубы дыма потоками от винтов, над пылающим городом появились боевые вертолеты Нацгвардии Украины. Винтокрылые каратели на боевых вертолетах Т-129 му пытались атаковать республиканскую боевую технику и штурмовые группы. Легкие вертолеты кружились, словно осы, норовя ужалить побольнее. Но украинских пилотов подвело стремление к дешевизне. Украинский клон турецкого разведывательно-ударного вертолета Т-129 «Атак» был и тяжелее, и навигационно-прицельное оборудование у него было скромнее. В носовой части украинского боевого вертолета устанавливалась неподвижно-скорострельная 23 миллиметровая пушка ГШ-23МЛ из запасов украинских арсеналов. Подвижной была только турель с электронно-оптической системой прицеливания, но при этом турецкие приборы не шли ни в какое сравнение с прицельно-пилотажными комплексами российского производства, которые устанавливались на ночных охотниках. На коротких крыльях украинских боевых вертолетов располагались четыре узла подвески, усиленные для размещения ракетных блоков Б-8, В-20. Мститель Т-129У вооружался также и украинскими управляемыми ракетами «Стугна» Или барьер. Но и эта ноша для относительно легкой винтокрылой машины была тяжела. Заметив характерные силуэты вертолетов, Влад Селезнёв зло скрипнул зубами. Два таких они вместе с Артемом Климовым успели завалить под Янакиева несколько месяцев назад. Как давно это было, и сколько событий произошло с того времени? Я селезень, прием, будьте внимательны. В нашем квадрате замечены вертолеты противника. Командир, атакуем ублюдков! Отставить, как поняли меня прием. У нас свое задание. Но воздушного боя избежать не удалось. Уже на обратном маршруте пара украинских местников атаковала замыкающие Ми-28Н звена старшего лейтенанта Селезнева. Одна из управляемых противотанковых ракет барьер, запущенных с борта украинского вертолета, поразила ночного охотника в правый двигатель. Командир, меня подбили! Пожар правого двигателя! раздался в эфире голос пилота вертолета. Тяну на базу! «Я селезень, прикрываем подбитый борт, перестраиваемся, прием. Третий, защищай четвёртого!» «Понял, командир, выполняю!» Броня и прочная конструкция русского вертолета Ми-28Н с дублированием основных систем, разнесенные по бокам фюзеляжа двигатели и стойкие к повреждениям несущей и рулевой винты с лопастями из композитных материалов, обеспечивали винтокрылой машине высокую боевую живучесть». В этот момент из облаков вынырнула еще одна пара украинских местников. На бортах легких боевых вертолетов были заметно стилизованные трезубцы со средним зубцом в форме меча и латинские буквы «Н», перечеркнутые вертикальной чертой. Это был эсэсовский знак «Волчий крюк». Вертолеты Т-129МУ намеревались добить уже поврежденный русский Ми-28Н. На ведущей пары винтокрылых танков Ми-28Н оказался более смелым и опытным пилотом. Третий развернулся на месте на 180 градусов и атаковал в лоб пару украинских винтокрылых-стервятников. На сближении он ударил залпом реактивных неуправляемых снарядов. Ракетное облако полностью накрыло головной украинский вертолет. Ведомый стервятник с трезубцами на бортах едва успел отвалить в сторону от клубов огня, дыма и разлетающихся во все стороны обломков, в которые превратился его командир. «Получили по заслугам, сволочь Бандеровский!» «Я Селезень, идем домой!» Под прикрытием артиллерии и ударных вертолетов войска ДНР продвигались по Краматорску, медленно, но уверенно отвоевывая город у бандеровских оккупантов. Республиканцы применяли следующую тактику – окружали какой-либо район и начинали его методично зачищать. Потом закреплялись и переходили к следующему кварталу или району. Так, постепенно выдавливая бандеровцев с улиц Краматорска, Республиканские войска продвигались по городу. Уже был занят металлургический завод имени Куйбышева. Бои продолжались в центре города, вокруг здания администрации и на территории Новокраматорского и Старокраматорского машиностроительных заводов. На разгромленной артиллерией и ударными вертолетами ВВС ДНР Аэродром Краматорска ночью был выброшен вертолетный десант республиканского спецназа, Бойцы, нагруженные боеприпасами и оружием, до рассвета успели отбить уже несколько яростных атак бандеровцев. Особенно яростно бандеровцы огрызались в центре города. Ведь сюда, после провозглашения Донецкой Народной Республики, перебралась желто блакитная так называемая администрация Донецкой области. Здесь предатели понимали, что деваться им некуда. Но и республиканцы старались не лезть на рожон во избежание потерь. Защитники Донбасса продолжали методично сжимать кольцо внутреннего окружения в Краматорске.